Глава шестая. Неправильное решение. Абос из Серебряного города прибыл со стороны Поднебесных гор после полудня, как ему и полагалось. Конные, в простой и удобной одежде, гружённые мешками подводы, заполненные так щедро, что некоторые из них натужно скрипели при каждом движении колёс, будто жалуясь на свою непростую судьбу. Из крытых телег по улице разносился вкусный запах чего-то сладкого и свежего, наливши восеспелость за время пути. Толпившиеся в этот час на главной улице Эва, почуев этот лёгкий аромат, напитавший воздух, вдоль утомлённо переглядывались. Единственная, кто не улыбался сейчас, пожалуй, была только Царевна. Приехали, уныло пробормотала Агня, покачиваясь рядом со мной на носочках. Ей приходилось утягиваться изо всех сил, чтобы хоть что-то разглядеть поверх голов других Эва, собравшихся для встречи купцов. Людей пришедших из загор, настоящих, в самом делечных людей, белокожих, светловолосых и светлоглазых. Их цветами были синий и серебряный. Их знаком была летящая птица, заключённая в слишком тесный для неё круг. "И твой учитель?" спросила я негромко, толкаясь локтями с девицей, стоявшей рядом. Ей было плохо видно, и она пыталась отодвинуть место получше, безжалостно тесня меня в сторону. Чем дольше я здесь жила, тем крепче Эва уверялись в том, что в человеческой принцессе нет совсем ничего интересного. На меня все реже оборачивались на улице, я переставала быть главной темой всех разговоров. Меня признали обычной и не заслуживающей особого внимания. Просто еще одна жизнь, не забранная зыбью. Не слишком-то и редкое явление. Вон тот. Агна кивнула головой на трех всадников, устроившихся за обозом с тканями. Что в очках? Мужчина в очках ничем не отличался от своих спутников, такой же светловолосый и белокожий. Со стороны — чистый человек, а разве что одет он был вместо дорожной куртки в причудливый камзол с нашитым на спине гербом. Синего, обрамленного серебряным кольцом круга, перечеркивал темный птичий силуэт, чьи раскинутые в стороны крылья в двух местах прерывали линию серебра. И лишь при личном знакомстве в доме царя, в библиотеке, Я узнала, что учитель Агны на самом деле полукровка. Знакомство наше можно было назвать неловким и странным. Я три раза переспрашивала его имя. Он оказался не очень доволен тем, что няня царевны в очередной раз сменилась. В конце концов, холодно мне посочувствовав, учитель просто выставил меня за дверь, вызвав к себе женщину, что присматривала за Агной до моего появления. Я не то что не обиделась, я была счастлива. Мне не пришлось врать и придумывать предлог покинуть их на долгий срок, желая выполнить поставленные чернокнижником условия. Нирой, Иви, повторила я задумчиво, не до конца уверенная, что правильно запомнила его имя. Я ещё некоторое время постояла в коридоре в ожидании, не зная чего. Мне казалось, что с минуты на минуту оттуда вылетит агнец с требованием её спасать. Это, разумеется, не произошло. В библиотеку, странно на меня посмотрев, Чуть приоткрыв дверь, проскользнула женщина в строгом сером платье с собранными в пучок волосами. Предыдущая няня выглядела очень представительно, рождая в моей душе крепкое подозрение, что у всех нянек и гувернанток есть какой-то негласный свод законов. Первым и главным в этом своде, несомненно, шёл пункт всегда выглядеть серо и недовольно. По крайней мере, это могло бы объяснить, почему глядя на эту совершенно незнакомую женщину, Я вспоминала свою няню. Невольно поёжившись, я как можно быстрее покинула небезопасную территорию, бросив Агны в компании двух безэмоциональных чудищ разбираться, что царевна должна была изучить за прошедший с последних занятий срок и что изучила. Утешая себя мыслью о том, что помочь девочке я никак не могла, быстро добралась до ворот, вяло удивляясь, как раньше жила без брёк. На языке уже крутилось объяснение моего желания покинуть город, и когда один из Эва открыл рот, чтобы что-то спросить, я нервно выпалила, не в силах и дальше держать слова в себе. Мне нужно в лес, за корзинкой. Зачем? опешил Эва. За корзинкой, повторила послушно. Мы не так давно в лесу корзинку забыли, надо бы вернуть. Готовая к расспросам, я уже придумала, что валить всё было на учителя, который вернулся и взял на себя присмотр за Агне, подарив мне несколько свободных часов. Не потребовалось. Допытываться Эва не стал, просто пожал плечами и легко выпустил меня за ворота. «Не заблудись только». Напутствовал он меня. Нахмурился, казалось, только сообразив, что я и правда могу заплутать. «Может, тебе кого в провожатые дать? Сейчас я...» «Не нужно», — отказалась я резко, торопливо сглаживая свой отказ улыбкой. «Спасибо. Тут недалеко». Я сама не заблужусь, правда. Полагаю, я не смогла бы заблудиться даже если бы захотела. Арис вышел навстречу из-за ближайшего же дерева, стоило мне только оказаться в лесу. Мак избавил меня от необходимости искать то самое место, где мы встретились в прошлый раз. За что я ему была благодарна? Ты пришла, он скупо улыбнулся, приятно удивлён. Я никак не отреагировала на его слова, зачарованная тусклым блеском символа бекол этого камзола о магах мне известно было совсем немного ничто хоть отдалённо связанное с магами не входило в мою учебную программу а я не интересовалась магией достаточно сильно чтобы изучать её самостоятельно но вот что я точно знала о магах знаки подобные тому что сейчас красовался на груди Ариса говорили о высоком статусе мага носившего их второй круг значит проговорила я не понимая, какие именно эмоции будет во мне новое знание, приближённое к совету. Арис прищурился. «Надеюсь, сейчас ты не станешь обвинять меня в бездействии или в том, что я мог изменить решение совета и не вмешиваться в вашу войну?» «Хочу», призналась я, «но не буду, потому что ты взрослая и здравомыслящая», ехидный и чуточку недовольно уточнил он, пытаясь скрыть своё замешательство. Мак ждал обвинений, в какой-то мере он был к ним готов. Наверное, даже знал, как меня можно будет осадить. А я всё испортила. Потому что вы чернокнижник, а я ещё жить хочу, ответила просто, окончательно испортив Арису настроение. "Не мы выбираем кем быть", хмуро ответил маг. "Магия всё решает сама". "Но за какие-то заслуги тёмные наследия вас отметила". Я был молод и зол. Арис поморщился. Не понимаю, почему я должен перед тобой оправдываться. Я неопределённо пожала плечами. Он не должен был, и я не настаивала. Сам так решил. Ну, хотите, мы вернёмся к вопросу о том, почему вы не изменили решение совета? Это Арес стукнул ногтем по золотой поверхности знака, и она стала темнеть и распадаться, превращаясь в пыль. Через несколько мгновений он уже небрежно стряхивал последние крупинки с чёрной ткани всего лишь формальность. Совет никому не позволит влиять на их решения, не допустит до обсуждения любого, чьи взгляды хоть сколько-то расходятся с их. Совет не менялся уже больше 300 лет, в нём нет новой крови, лишь память о временах магического рассвета и память о том, кому маги обязаны своим величием. Благодаря предку Артана маги изгнанных изгоев стали настоящей силой. Думаешь, совет вам отказал из страха? Они никогда не пойдут против того, в ком течёт кровь их спасителя. Ну что ж, благодаря им кровь зорийских правителей выродится, — огрызнулась я. «Не говори глупостей, ты всё ещё жива». «Будто это уже что-то значит», — пробормотала я, и чтобы хоть как-то уйти от неприятной темы, протянула вперёд раскрытую ладонь. «Ну что, давайте свой амулет, и я пойду. Мне ещё корзинку искать». «Какую корзинку? Зачем?» чтобы в случае чего вечером врать не пришлось. Терпеливо, но судя по взгляду мага, совершенно непонятно объяснила я и напомнила ей о неимении какого желания жаловаться на излишне дотошного царя, практикующего порой допросы. Амулет. Амулет. Он порылся в карманах и вытащил круг на медную основу, которого был вделан прозрачный камень, на треть заполненный чем-то тёмным. Арес протянул его мне, но, вспомнив что-то, А дернул руку раньше, чем я успела даже коснуться тонкой цепочки. Что не так? Внутри. Он покачал амулет, отчего темная жидкость заволновалась. Моя кровь. Она не только поможет мне найти тебя везде, где бы ты ни находилась, но и охранит от всего, что в скором времени начнется. Я напряглась. А что в скором времени начнется? Арис нетерпеливо дернул плечом, отказываясь посвящать меня в свои планы. Сейчас это неважно. Смотри. Мак нажал на подвесное ушко амулета, и с другой стороны из медной основы легко выскользнула иголка. Она была длинной и сноготь и вызывала у меня нехорошие подозрения, которые быстро оправдались. Если тебе понадобится со мной связаться, просто нажмёшь сюда, уколешь палец, напойшь медь каплей крови и позовёшь меня. Иголку убирается просто. Арис надавил на углу сбоку. И она вернулась в исходное положение, выдавая своё существование лишь едва различимыми полосами на гладкой поверхности. Я же говорила, что не собираюсь делиться с вами кровью. Я об этом и не прошу, но только живая кровь донесёт до меня твой зов. Держи. Амулет я принимала без всякой охоты и надевала его медленно, под раздражённым взглядом мага, опасаясь не взначай вызватье глу. Я планировала вернуться в дом царя снять эту странную вещицу и надёжно её спрятать, чтобы никто её не нашёл и случайно не поранился. Словно прочитав мои мысли, Арис предупредил: "Ни в коем случае не снимай его. Это твоя единственная защита. Мне бы не хотелось, чтобы ты погибла из-за такой мелочи". "Что вы задумали?" Он улыбнулся. "Разве это имеет значение, если мы добьёмся поставленной цели? Ты вернёшься в Зерцесвет, и я заплачу сердце". Имеет Арес меня не слушал. Он, кажется, успел забыть, как больно порой может грызть совесть. Единственное, что ты должна знать, амулет защитит тебя от кучи неприятностей. Не снимай его. Но ты, кажется, собирался искать корзинку. Напомнил Арес, не дав мне возразить: "Что ж, не буду тебе мешать. Удачных поисков". Он сбежал. Сбежал от необходимости мне всё объяснять и возможной ссоры, вызванной его объяснениями. Несмотря на всю его тёмно-магическую суть и мой страх перед этой сутью, я готова была спорить с ним. Но не пришлось. Растворившийся прямо в воздухе маг лишил меня такой возможности. Корзинку я, ожидаемо, не нашла. Это была затея, заведомо обречённая на провал, и я это понимала, как понимала и то, что методы, которыми Арес планировал получить желаемое, мне совсем не понравятся. Осознавать это было особенно мучительно, потому Что рассказать о грядущих неприятностях, я не могла. Молодошный страх заглушал все доводы. Я представляла, что со мной сделает сценар, когда узнает обо всём, и лучше пусть меня грызёт совесть, чем какие-нибудь болотные монстры. В поселение я вернулась спустя несколько часов. Если бы во время поисков корзинки не потерялась сама после длительных скитаний, или с чудом на бродя, на знакомую тропинку. Выведши меня к воротам, в доме царя я бы оказалась раньше. И обеспокоенной царевне не пришлось бы поджидать меня на ступенях дома. Увидев меня, она сорвалась с места, и в считанные секунды оказалась рядом. Что-то случилось? спросила я растерянно, неловко отвечая на её крепкие объятия. Я тебя нигде найти не могла. Прости, я корзинку искала. Корзинку? Агнат отстранилась, чтобы посмотреть на меня и под ее недоверчивым взглядом я смущенно улыбнулась. Ну да, которую мы в лесу забыли. Но зачем? Я пожала плечами. Нехорошо ее там оставлять. Недолго помолчав, Агне что-то для себя решила и кивнула. Пойдем. Куда? Мне с трудом удалось притормозить царевну, уже собравшуюся тащить меня навстречу приключениям. В лес? Искать корзинку? Я бы сама сходила, но без тебя меня точно не выпустят. «Агне, мы найдём её во что бы то ни стало», — решила она твёрдо, перепуганная моей пропажей до полного отключения здравого смысла. «Что найдёте?» — раздалось от крыльца. Найшар как раз вышел из дома и стоял на последней ступени. Болотная сова сонно щурила на нас свои огромные рыжие глаза, удобно устроившись на его плече. «Корзинку!» — выпалила Агне. «Разве твои занятия не начинаются с завтрашнего дня?» Спросил он, глядя почему-то на меня. «Ну...» Но... Девочка погрустнела. «Да. Значит, тебе нужно подготовиться. Но Нэш... Не обсуждается, — отрубил он. Если эта корзинка так важна для тебя, я с удовольствием помогу Рагде в ее поисках. А ты иди». Агне посмотрела на меня, потом на Нэшера, потом снова на меня, в надежде, что я отвоюю ее свободу. Я не спешила этого делать. «Я не спешила этого делать». Я была плохой нянькой, преследующей свои интересы. Если только об этом узнает Ксенар, отогнав страшные картины возможного будущего, я мягко улыбнулась. Прости, но он прав. Завтра сложный день. Надо подготовиться. На самом деле я не знала, что ждёт завтра Царевну. Не успела даже расспросить её, как прошла встреча с учителем и прежней нянькой, и не представляла, что должна буду делать я. Рано или поздно Кто-нибудь из нас точно пожалеет о том, что я стала няней Царевны. Или я, или Ксенар. Но чего я боялась, пожалуй, больше всего, что об этом пожалеет Агна. Ладно. Страдальческий вздох, призванный растопить наши сердца и сожалеть о ней, ничего не изменил. Нужно найти тетради. Этим и займусь. Когда она скрылась в доме, а я почти придумала предлог, чтобы оборвать неловкое молчание и сбежать вслед за Агной, Пастух спросил: «Что же, отправимся на поиски корзинки?» Он улыбался и выглядел искренним, очень дружелюбным и отзывчивым. И даже сова на его плече щурилась на меня с ленивой благосклонностью. А вместо благодарности я испытывала неясную неприязнь и опасения. Нэшер ничем этого не заслужил. Он не сделал мне ничего плохого, никак не обидел. Да я с ним и знакома-то почти не была. Мне не за что было его недолюбливать, на первый взгляд. Но он был пастухом сов, и его совы могли легко раскрыть ему мой отвратительный секрет, который с каждым днем казался мне все страшнее и непоправимее. Сейчас, после разговора с чернокнижником, предчувствия грядущих бед, я склонна была видеть все в темных тонах. Не стоит, я неловко улыбнулась, не хочу отнимать у вас время. И думаю, мне стоит присмотреть за Агне, чтобы поиски тетради не переросли во что-нибудь опасное. Нэшер кивнул с заминкой. Приметивший мое плохо скрытое нежелание с ним общаться, он серьезно задумался, чем мог вызвать подобную реакцию. Пока он думал, я проскользнула мимо него. Сова глухо ухнула мне вслед и скрылась в доме. Агне удивилась, когда вместо поиска корзинки я пришла разыскивать ее тетради, но вопросов не задавала. А утром следующего дня под дверью моей комнаты стояла пропитавшаяся сыростью частых дождей, Кое где уже начавшая покрываться мхом потерянная агны корзинка. Сомнений в том, кто нашёл пропажу, просто не могло быть. Несмотря на то, что корзинка была всего лишь предлогом и никакой особой ценности в ней для меня не было, на душе потеплело. Извинюсь, решила я, а после воткнув плетёный бок носком простой тканевой туфельки, и пустынный шер не знал, что он мне неприятен, я всё равно планировала извиниться за эту свою несправедливую неприязнь я была так тронута, что готова была бежать и искать его прямо сейчас. И поблагодарю. Ни того, ни другого я, конечно, не сделала. Эмоциональный порыв смирила выглянувшая из своей комнаты Агна. А после завтрака мне было уже совсем не до этого. Появились дела поважнее. У всех нас появились